Глава 1531 Импульс. Манхау парил над девятым континентом, позади него глава школы Парагоны и море призраков. Девятый континент. С радостным смехом воскликнул старик. Он даже не пытался скрыть своего восторга. Глава школы и другие парагоны очень долго ждали этого дня. С этим местом они связывали все свои надежды на достижение трансцендентности. Эти чувства со стариком разделяли Шадзюдун, Дзинь-Юньшань, Баючэнь и остальные практики с девятью эссенциями. Глава школы сделал глубокий вдох, а потом повернулся к Манхэу и со сложными ладонями низко поклонился. «Собра, я никогда не забуду того, что ты сегодня сделал. Если придёт день, когда тебе понадобится моя помощь, только скажи!» Вслед за ним поклонились Дзинь-Юньшань, Шадзюдун и Баючэнь. «Я не забуду твоей доброты до конца дней своих!» «Спасибо, Девятый Парагон!» Говорили они о чистого сердца. Их трения, разногласия и обиды остались в прошлом. Они действительно были благодарны Мэн Хаоу. Прошлые конфликты бледнели на фоне возможности перейти на трансцендентность. Все практики желали её достичь. Эти трое находились на пике девяти эссенций, поэтому больше всех надеялись достичь трансцендентности. Они не знали, удастся ли им это или нет, но пока существовала надежда, они не собирались прекращать попыток. Манхао увидел их радость и искренность, в их сердцах не осталось желания сражаться или строить заговоры, по достижении Девятого Континента надежда достичь Трансцендентности привела их в неописуемый восторг, отсюда и искренние благодарности. Он с улыбкой сложил ладони и тоже поклонился. «Мы все здесь ради Трансцендентности», — сказал он. «Успех в этом начинании будет зависеть от воли небес, нашей удачи и подготовки. Собрать до осы. я искренне надеюсь, что вы её достигнете». «Надеюсь, все вы сможете пройти дорогой Великого Дао». Цзинь Юньшань вдохнул полной грудью, а потом широко взмахнул рукавом. «Забудь о воле небеса удачи. Успех определит наша подготовка. Собра Досмен, если я достигну трансцендентности, то обязательно помогу тебе разрешить вражду между тобой, континентом бессмертного бога и миром дьявола. Даже если у меня ничего не выйдет, я всё равно помогу тебе!» Глава школы от души рассмеялся. «Можешь рассчитывать на меня!» «Сабра-дос, мэн!» Сказал Шадзюдун. «Мы уже несколько сотен лет, друзья, поэтому можешь рассчитывать на меня!» «Здесь, на этом континенте, нет смысла вспоминать наши прошлые разногласия!» Полушепотом произнесла Баючень. «Сабра-дос, Я бы тоже хотела помочь! Это моя благодарность за шанс вернуться домой!» Остальные парагоны с девятью эссенциями со смехом тоже дали похожие обещания. Манхау был тронут. После небольшой паузы он опять сложил ладони и поклонился им. «Собрать до да ос, мэн? обратился глава школы. «Почему бы нам всем вместе не отправиться к платформе трансцендентности?» Со смехом он взмыл в небо вместе с другими парагонами, но Манхау отрицательно покачал головой. «Отправляйтесь без меня, собрати до да осы. Перед посещением платформы трансцендентности мне надо отдать дань уважения». Манхау не стал скрывать истинные цели путешествия на Девятый Континент, остальные на мгновение задумались. Манхао не объяснил, каким образом управляла призраками, однако они уже давно пришли к некоторым выводам, поэтому никто не пытался переубедить его. Попрощавшись, их группа подвинулась к центру континента, к платформе трансцендентности. Манхао с тяжёлым вздохом проводил их взглядом. Его путь к трансцендентности отличался от дороги, которые следовали остальные. Всевышний точно попытается остановить их, но эти попытки будут подобны крошечному пруду в сравнении с океаном того, на что эта воля пойдёт, чтобы не дать ему достигнуть инцидентности. Манхао следовало быть осторожным. Хотя на Девятом Континенте не ощущалось присутствие воли Всевышнего, он всё равно хотел быть готовым к любой неожиданности. Вот почему он рассудил, что лучше засвидетельствовать своё почтение человеку, кто одним словом не дал воле Всевышнего помешать ему на Первом Континенте. «Патриарх, безбрежные просторы» Пробормотал он. С этой мысли он полетел к дальней оконечности девятого континента, где выселся гигантский трон. С каждым днём трон становился всё больше и чётче, при этом в груди Манхау постепенно нарастал восторг. В один момент армия призраков не дерзнула лететь дальше, поэтому ему пришлось оставить позади призраков, преклонивших колени перед человеком на троне. Тот явно превосходил Манхао в статусе «истинный император этого места». Бронзовая лампа внутри Манхао горела с небывалой яркостью, создавалось впечатление, будто она полностью состояла из света. По мере приближения к трону он заметил, что он был выполнен из огромных плит зелёного мрамора, чем-то он напоминал гору, вздымавшуюся в самом конце девятого континента. На нём сидела гигантская статуя, хоть она состояла не из плоти и крови, выглядела она как живая. Даже с большого расстояния Манхао видел выражение его лица, полное скорби и печали. Глубоко в глазах ностальгия, словно гигант взирал на землю Некрополя, находясь наедине со своими воспоминаниями о прошлом. Его меланхолия затронула даже приближающегося к трону Манхао. Он остановился в трёх километрах от статуи, оттуда он внимательно на неё посмотрел, а потом сложил ладони и низко поклонился. Само собой, вылетело медное зеркало, откуда выбрался попугай. При виде статуи он не проронил ни звука, что обычно ему не свойственно. Кружа вокруг статуи, в его глазах стояла печаль, Похоже, я вид напоминал ему о далёком прошлом. Манхао поднял глаза вверх, бронзовая лампа внутри него сияла невероятно ярко, уподобив его настоящему солнцу. Внезапно глаза статуи двинулись, теперь она смотрела не на некрополь, а на Манхао. Печеливая в глазах сменилась теплотой, а может, у Манхао просто разыгралось воображение. Он вновь поклонился и заговорил уже намного тише. «Младший приветствует патриарха безбрежные просторы». «Я никогда не забуду того, что для меня сделала ваша бронзовая лампа. То, как она спасла мне жизнь. Спасибо вам за медное зеркало, которое было со мной почти всю мою жизнь. Я пришёл сюда в надежде пробиться к трансцендентности. У меня есть просьба, патриарх. Не могли бы вы стать защитником Дхармы?» Наконец он поднял глаза на статую. Он долго на неё смотрел, пока не преисполнился решимости. Отныне в его сердце не осталось сомнений. Он останется здесь». Алтарь был полезен для главы школы остальных, Манхау уже выбрал совершенно иной путь. Ему была нужна не платформа трансцендентности, а девятый континент, место, где ему не мог помешать Всевышний, или хотя бы где ему будет крайне трудно это сделать. Глубоко вдохнув, Манхау усел в поз лотоса. Вопреки ожиданиям, он выбрал именно это место перед статуей троном, чтобы попытаться достичь высочайшего царства – трансцендентности. Трансцендентность также была известна, как исток Дао – О нём мечтало множество могущественных экспертов, но действительно достигли его считанные единицы. За всю историю Звязного Неба Всевышнего только троим удалось сделать это. Глаза Манхао блестели, он сидел со скрещенными ногами в полнейшей тишине. В следующий миг в его вытянутой руке появилась деревянная статуэтка Девятого Заговора. Держа её перед собой, он открыл око Дао и послал могучий поток божественного сознания. Тот опутал статую, которая парила в воздухе перед Манхао, Как вдруг она начала таять. Манхау отдал всего себя деревянной статуэтке, полностью обрубив связь с внешним миром. Он запечатал органы чувств, чтобы полностью сосредоточиться на статуэтке. Постепенно начала подниматься невиданная аура. Девятый континент задрожал. В это же время звёздное небо Всевышнего за пределами некрополя покрылось рябью от разъярённого рёва. Рябь собралась в пустоте снаружи некрополя... Если бы кто-то сейчас находился там, то он бы увидел очертания стоящего там гиганта. Все земли дрожали, пока во все стороны расползалась воля, способная затрясти весь мир. Тем временем глава школы и остальные сидели в позе лотоса на алтаре Девятого Континента, надеясь совершить прорыв и достичь трансцендентности. В прошлые вылазки в Некрополь они выяснили, что поиск просветления в одиночку был не таким эффективным, как если бы они делали это вместе, Если не хотели обрести просветление, то лучше это было делать всем вместе. Объединение разумов сделало их сильнее и увеличило успех в поиске просветления. Это давало более высокие результаты, чем поиск просветления в одиночку. Пока Манхау работал над девятым заговором, голова школы и остальные объединили свою силу и божественное сознание, от чего в небо ударил невидимый невидимые столбцы.